Губы у него дрожат, капли дождя на лице, как слезы. За мной! Я чувствую, что могу застрелить его сейчас. Он тоже чувствует это и поднимается с земли. Еще несколько раненых попались нам навстречу. Каждый говорит свое. Рослый пехотинец с закушенными от боли белыми губами, осколок попал ему в пах, тычет в сторону винтовкой, опираясь на товарища. «С фланга обходит, сволочь!» Минометами глушит. Головы не подымешь. Голос звенящий, надорванный, товарищ отводит глаза. Этот ранен легко, пристроился провожать, боится, как бы не вернули. Я уже не бегу, а иду, потому что мезенца все время отстает. Я тоже выбился из сил, в облепленных грязью сапогах сердце колотится так, что в висках отдает. Внезапно дождь кончается, сразу светлеет, стрельба начинает стихать, нестерпимо яркое солнце открылось в небе, лучи его дымным веером валятся сквозь вершины. В лесу пар. На черном после дождя гнилом пне сидит раненый минометчик, мокрый веселый парень, и прямо с куста, сверкающего на солнце, губами объедает малину. Капли сыплются ему на лицо, он утирает их мокрым рукавом и смеется. Другой пустой рукав висит, в расстегнутом вороте видны бинты, и под гимнастеркой обозначается рука, согнутая в локте. Единственный из всех раненых, он говорит, беззаботно. А ни черта там, никто никого не обходит. Но дочь же, мы разведку пустили, немец разведку пустил. Чья-то разведка на мин напоролась, а может, их вовсе градом на проволоке повзрывало. Тут он с перепугу стрельбу открыл. Тут мы и напугались. Я сам шестнадцать мин пошнырял, а где разорвались, ни одну за дождем не видел». Белые ровные зубы его блестят весело, глаза блестят, и все вдруг становится понятно и просто. В спокойной обстановке всегда все понятно и просто. Мне уже стыдно, что я верил раненым, разве можно в бою верить раненым? Когда меня ранило под Запорожьем во время немецкой танковой контратаки, и когда потом меня везли в Мецанбат, я был уверен, что наступление наше провалилось. И в Мецанбате, а там лежали исключительно раненые во время этой контратаки, все говорили, что Запорожье нам теперь не взять, будем глядеть на него издали. Даже услышав по радио, не поверили». Мы же оттуда, мы лучше знаем. А Запорожье было взято на другой день после той самой контратаки. И, оказывается, наступление на фронте шло хорошо. Но мы не видим всего фронта. Для солдата тот фронт, что перед его окопом. И если тут дела плохи, значит, они плохи на всем фронте. А если еще солдата ранило, и он потерял много крови, и немец выбил его из окопа, ему, кажется, фронт рухнул. Он не врет, он сам в это верит, но я-то чего верил? Жарко. Я расстегнул гимнастерку на потной груди. Наверное, и ребята живы. Накрыло. Он, этот солдат, контуженный был, оттого и кричал, как глухой. Я его про наш НП спросил, а он про себя говорил, про снаряд, которым его контузило. Мы доходим до опушки леса, и я вдруг слышу голоса своих разведчиков, а потом и вижу их. Вон они сидят под деревом и спорят, а за деревьями мокрый луг блестит против солнца, как сквозь дым. «Синяков!» — обрадовавшись, кричу я. «Хоханюк!» И бегу к ним. живые, Они, словно испугавшись, вскакивают, стоят передо мной потупись. А генералов где? Молчат. Ни тот, ни другой не поднимают глаза. Я оглядываюсь и теперь только замечаю генералова. На мокрой траве, в метрах в двадцати пяти отсюда, он лежит навзничь. Гимнастерка на впалом животе задралась, лицо с открытыми глазами... Выполоскано дождем до синевы, в откинутой желтой ладони блестит налившаяся вода. Дождь хлестал в него уже лежащего, и теперь от обмундирования генералова поднимается пар. «Почему вы здесь?» — спрашиваю я тихо. «В первый момент я как-то даже не обратил внимания, что они не на НП, а в лесу, в метрах в шестистах позади него. Рад был, что живы». «Почему вы не на НП? Связи почему нет?» «Связь есть», — говорит Синюков. «Почему не отвечали?» Молчат, мнутся. Коханюк совершенно растерян. «Садитесь». «Садимся на траву. Постепенно картина проясняется. У меня не зря было плохое предчувствие. Не зря мне казалось, что должна случиться какая-то беда. Они бежали с НП. Начался дождь. Начался этот суматошный обстрел в дожде». плохой видимости. Потом у них перебила связь. Потом откуда-то прополз слушок. Немцы наступают. И они побежали. Я знаю, как это бывает. Как вдруг возникает страх, что все отойдут, и ты останешься один. А тут еще не видно никого и только сплошной губительный огонь. Может быть, вовсе и не в предчувствии дела. Когда на плацдарме сменяют, больше всего хочется скорее уйти отсюда, пока ничего не случилось, пока тебя не задержали в последний момент. Мне в этот раз очень не понравилось настроение, с которым оставался генералов, и надо было что-то сделать. А когда начался обстрел, вот это и гнало меня сюда, и заставляло торопиться, и мне казалось, что без меня там случится беда. Как его убило? «Свои», — говорит Синюков мрачно. «Он, оттуда стреляли». Он указывает на поле. Оказывается, им кричали. Синюков слушал. И генерал слышал, конечно, но не остановился. Все бежали. Подавленно оправдывается Коханюк. Он и сейчас не понимает, как же это так получилось. Все бежали, и все на месте. Только... Они трое здесь, но ведь и я, когда встретил в лесу первого раненого, и он сказал "Прет всей силой», я услышал крики и близкую стрельбу по лесу, и тоже на минуту поверил, что все отходят. Каханюк не врет. В тот момент он был уверен, что он своими глазами видел, что все отходят. Когда смерть рядом, когда разрывы подгоняют... И не то увидишь, но вот за это на фронте расстреливают на месте, потому что не останови одного, и паника перекинется на всех. Это так же, как взорвется один снаряд, и от детонации взрываются другие. Тут тоже что-то взрывается в мозгу, и люди видят то, чего нет, и бегут с потемненным сознанием, а после стыд и ничего не могут понять. Между стволов деревьев в небе стоит жаркое после дождя дымное солнце. Пар идет от земли, от мокрой, потемневшей коры, от наших гимнастерок. В лесу еще пахнет порохом, ветер с поля согнал сюда дым разрывов, но сладкий запах разогретой лесной малины пересиливает его. И все после дождя яркое, молодое, свежее, слепящий солнечный свет Ломится меж стволов, и пронизанные им листья, деревьев, неподвижно лежат на воздухе. От ветки к ветке протянулась на солнце хрустальная паутинка. Капли, сверкая, дрожат на ней. После дождя и разрушений с особенной силой ко всему вернулась жизнь. И цвета, и запахи. А на сочной, молодой траве, еще не помутневшими глазами уставясь на солнце, Лежит убитый человек, и на его лице, от которого навсегда отхлынула кровь, сквозь желтизну все сильнее проступает синеватая бледность. «Никто никогда не упрекнет меня в его смерти». В каждой батарее, в каждом взводе может оказаться трус, но генералов не был трусом, я знаю это. Нелегко отправлять человека на опасное дело, особенно если сам ты в это время не подвергаешься опасности, тебе неловко перед ним, и, как бы облегчая его... а на самом деле себя одного только, ты начинаешь сочувствовать. И этим сочувствием малодушно взваливаешь на него дополнительную тяжесть. Он уже сознает себя несчастным, как бы даже страдающим за кого-то другого. И в трудный момент, помня твое сочувствие, он пожалеет себя. И генералов пожалел себя. Я вижу его лицо, когда он, оставаясь на плацдарме, угрюмо выслушивал мое приказание и все повторял, что должны были прислать командира взвода восьмой батареи, запоминающиеся фамилии. А вот прислали его, генералова. Он не был трусом. Он им стал. Он слишком долго просидел за Днестром, оттуда наблюдал войну, а издали она всегда страшней. И вот позорно погиб. Сидя на пушке леса под деревом, я вызываю тот берег, докладываю командиру дивизиона обстановку. «Так какого же черта они молчали до сих пор?» — кричит Яценко. «Оказывается, у него уже несколько раз командир полка запрашивал обстановку, а он ничего не мог доложить. Объясняю, генералов убит, связь была прервана. Больше не объясняю ничего». Не к чему. У генералова есть мать. Мать не виновата ни в чем. Пусть наравне со всеми получит извещение. Пал смертью храбрых. Когда притупится горе, хотя это будет утешением ей.